Первоначальный шок сменился ужасным смущением, когда долго мистер Фернц стоял сзади и наблюдал, как Рики Щурис с довольной миной пялится сквозь дырку в газете на Сида Джонсона. А мистер Фернц в расклешённых помоде белых брюках, розовой полосатой футболке, белых замшевых сандалиях и с медальёном на серебряной цепочке. А мистер Фернц с густыми кудрями и наглой ухмылкой Мистер Ферренд, якобы водопроводчик, живущий на случайные заработки, новый меня напугали, сказал Рики. Здравствуйте. Мистер Ферренд сказал, что я вас здесь встречу. Мистер Ферренд жестом подозвал официанта. Не против, если я к вам подсяду? спросил он. Конечно, конечно, пожалуйста, сказал Рики неестественным голосом. Что будете пить? Ферренд выбрал пиво. Рики заказал два бокала, хотя пива уже в него не лезло. Ферренд, в каждом жесте которого, так казалось Рики, сквозило высокомерие, сел за столик и вытянулся на стуле. А в это, когда приехали, поинтересовался он сегодня утром. Правда, небрежно переспросил Ферренд и кивнул в сторону Сида. Он тоже Сид теперь ерзал на стуле и поглядывал на часы. Казалось, он вот-вот обернётся и увидит их. И что тогда будет? Официант принёс им пиво. Ферранд зажёг сигарету, закурил и отогнал дым мозолистой рукой. "И что же вас привело сюда?" "Любопытство", ответил Рики и поспешно добавил: "хотел отдохнуть от работы". От работы? Это от писательство, что ли? спросил Ферренд таким тоном, будто слово писательство казалось ему подозрительным. А остановились где? реки ответил. Понеплохой старый отельчик, тесноватый только, заметил Ферренд. Я предпочитаю гостиницу "Прекрасный берег". Он взял лимонд у реки и просунул указательный палец в дырку. Ох, и увлекательная статья, наверное. Не а, а, а, да, мистер Алейн. Послушайте, Рики приложил руку к лицу и почувствовал, как оно горит. Вы, наверное, думаете, странно, что я смотрел, смотрел на э, просто так. На самом деле я это делал просто так, объяснить не могу. Но я-то думаю, да вот ещё, ничего я не думаю. Ферренд осушил бокал и со стуком поставил его на стол. Ну, у каждого свои причуды. Так почему бы нет? Пиво тут хорошее. Он встал из-за стола, а я тут с сидом словечком перемолвлюсь. Надо же, какое совпадение! Он тоже утренним паромом прибыл. А погода какая хорошая! Только грозу может надуть к вечеру. Сказав это, Ферренд направился по проходу между пустых столов, специально повиливая бёдрами. По реки хотелось его пнуть. на себя хотелось пнуть ещё сильнее. Казалось, прошла вечность, пока Ферренд дошёл до Сида, который вроде как задремал, собою чуть не в силах двигаться, как в кошмарном сне, реки не мог оторвать от них взгляда. Ферренд потеребил Сида за волосы, причём не так, чтобы нежно. Сид открыл глаза. Ферренд покосился на Рики и что-то сказал художнику. Тот моргнул и прищурился, будто у него не получалось сфокусировать взгляд, потом слегка дёрнул головой, пытаясь убрать руку Феррента. Тот ещё раз шутя встряхнул его и отпустил. Лицо Сида приобрело осмысленное и злобное выражение. Феррент переставил эти удник на пол и сел на стул, потом положил ладонь Сиду на колено и склонился к нему, наверное, чтобы дать тому какой-то важный совет. Сто ли Курики подошёл официант. Рики заплатил за заказ и оставил чаевые. Какой забавный тип, мимоходом заметил официант, имея в виду Ферренда. Когда Рики вышел из кафе, Ферренд помахал ему рукой. Рики отправился обратно в город, чувствуя себя пристыжённым. Больше всего он мучился от сознания того, что к этому времени Ферн рассказал Сиду про дыру в газете. Жара превратилась в пекло, накалившиеся булыжники мостовой обжигали ступни. Рики дошёл до набережной и спрятался от жары в деревянной беседке. Там он сбросил сандалии, закурил трубку, и ему стало легче. А странная красавица всё ещё стояла у причала. После ссоры с Сидом Рики забыл узнать, когда паром отплывает обратно в Маунт-Джой. А может быть, на этом стоит поставить точку, вернуться и заняться наконец книгой. Одыхающие из Франции приезжали и уезжали. К полудню жара ещё усилилась, и беседка почти не спасала от зноя. Рики поковал группу из трёх гостиниц, у каждой из которых был частный пляж. Он зашёл в первую из них под названием Прекрасный берег, взял на прокат плавки и полотенце и пошёл купаться среди тyиных буржуа, надеясь, что море освежит его и поднимет настроение. Вскоре он проголодался, не в силах даже подумать о том, чтобы куда-то снова тоситься по раскалённым улицам. Он вернулся в отель на такси, пообедал в маленькой тёмной столовой, удалился в номер и крепко заснул. Проснулся Рике в 3 часа дня, чувствуя себя присквердом, и выглянул на улицу. Слышались раскаты грома, с севера на город наползали свинцовые тучи. Море посерело и покрылось рябью. Красавица качалась на волнах у причала. Редкие прохожие шли очень быстро, явно ища, куда бы спрятаться. Рике принадлежал к числу людей, плохо переносящих грозы. От них у него шли мурашки по телу, и появлялось ощущение надвигающейся катастрофы. В детстве его вообще лихорадило от волнения, и ему-то хотелось спрятаться куда-нибудь подальше, то встать у окна или даже выйти на улицу и посмотреть страху в глаза. Со временем он научился контролировать свои эмоции и почти никак не проявлял их внешне. Однако даже сейчас гроза вызвала в нём почти невыносимое чувство тревоги. Комнату озарила молния. Рики непроизвольно считал секунды: 1, 2, на седьмой прогремел гром. Это означало, по крайней мере, Рики всегда так думал, что сама гроза бушует на расстоянии 7 миль от города, и неизвестно, дойдёт ли вообще до него. Небо окончательно нахмурилось и стало тёмным, как на гравюрах Гюстава Дора. Сквозь узкий прогал в тучах пробился столб света, будто сам бог стремился покарать непокорное море. Стены номера вдруг сдвинулись. Накатило желание реабилитироваться в собственных глазах. Пусть я провалил слежку, но я не буду сидеть в номере и дрожать от страха из-за пары несчастных тучек. К чёрту их. Он вытащил из рюкзака дождевик и на ходу его накидывая, сбежал по лестнице. Пожилой администратор спал за столом. Город словно затаил дыхание. Любые звуки, приглушённые шаги, бессвязные обрывки разговоров, шуршание автомобильных шин казались слишком громкими. Окончательно стемнело. Небесный свод прорезала молния. И почти сразу же над головой ударили в огромный жестяной поднос. Женщина на улице перекрестилась и прибавила шаг. Рикее подумалось, что если сейчас расчесаться гребнем, то пойдут искры от разрядов. Кротные капли дождя ударили в дорожную пыль, а затем на землю обрушился ливень. Буря разбушевалась. По улицам неслись потоки воды, а небо то и дело прошивало молнии. Гром смешивался с оглушительным шумом дождя, поливающего крыши, моря, булыжные мостовые. Рике чудилось, что он идет босиком, а не в сандалиях, но он продолжал спускаться к морю, внутренне торжествуя, несмотря на царившее вокруг светопредставление. Вот бестро, в котором он завтракал, вот прибрежные магазинчики. На набережной не души, ее щедро поливает дождь, Вода поднимается всё выше и выше. Гостиница Прекрасный берег как раз выходила фасадом на набережную. За стеклянными дверями стояли люди и смотрели на то, что творится на улице. Возможно, среди них и был Ферренд. Волны раскачивали островную красавицу. Сходник гремели о причал. Здание пристани было закрыто, только под навесом грузового склада стояли 3 автомобиля. Там Хрикий и укрылся, вокруг царила тьма. Дождь безжалостно барабанил по крыше. В какой-то момент Хрике показалось, что кроме него на складе кто-то есть. Ощущение было настолько сильным, что он даже крикнул: "Эй, есть тут кто-нибудь?" Никто не ответил. Хрике стряхнул воду с дождевика из капюшона и носовым платком вытер лицо. Потом задумался над тем, какой же всё-таки странный выдался день и как бы его получше завершить. А тебе видно, красавица, пока отплывать не собирается. Ещё не загружены на борт автомобили и рыба. Рике вспомнил, что он видел табличку на сходнях со временем отправления. Перспектива вернуться в Ков и вообще на свой остров становилась всё привлекательнее. Надо узнать, когда отплывает красавица. Вернуться в отель за рюкзаком, оплатить счет и сесть на паром. Надвинув капюшон пониже, Рикки шагнул навстречу буре. До парома идти было всего ничего. Он вздымался и опускался на волнах, и сквозь шум бури доносился скрешет борта о причал. Рикки шагал вперед почти вслепую. Подойдя к парому, он остановился на краю причала и попытался разглядеть, нет ли кого на борту. Сначала ему показалось, что в спину ударил дождь и ветер. Пристань ушла из-под ног, паром полетел вверх. Что это ещё за такое? успел подумать Рики и получил удар по лицу. Со всех сторон его окружала холодная зеленоватая вода, в во орту тоже была вода. Тогда он понял, что происходит. Падая с пристани, он обо что-то ударился, погрузился в воду и вынырнул. От солёной воды жгло в носу и саднило в горле. Он барахтался между опорами пристани и выпуклым бортом парома. Сам упал или столкнули, думал Рике, пытаясь выбраться из ловушки и понимая, что его столкнули.